«Откуда так поздно, Ид? Уж не завели ли вы себе красотку?» крошки Вилли скучно, и он любит поговорить с прохожим, а потом порассказать другим, о чем был разговор. Немало досадных сплетен пошло гулять по городу только из-за того, что крошка Вилли скучает на ночном дежурстве. Полицейского, который дежурит днем, зовут Стонуэлл Джексон Смит. Это не прозвище. Так его нарекли при крещении «Стонуэлл Джексон» твердокаменный Джексон, и теперь уж его не спутаешь с каким-нибудь другим Смитом. Не знаю почему, но если в городе двое полицейских, то они всегда полная противоположность один другому. Стони Смит, если вы его спросите, какой сегодня день, ответит вам только разве на суде под присягой. Смит – главная полицейская власть в городе. Он предан делу, в курсе всех новейших методов и прошел специальную школу ФБР в Вашингтоне. На мой взгляд, это образец полицейского. Высокий, молчаливый, глаза посверкивают точно кусочки металла. Всякому, кто замышляет преступление, я бы посоветовал держаться подальше от Стони. Все это не пришло бы мне в голову, не сверни я к Порлоку, чтобы избежать встречи с крошкой Вилли. Порлок улица, где стоят самые красивые дома в Нью-Бэйтауне. Дело в том, что в начале 19-го столетия у нас тут было больше сотни китобойных судов. Проплавав год-два где-нибудь в Антарктиде или Южно-Китайском море, эти суда возвращались ценнейшим грузом китового жира. А так как по дороге им случалось заходить в чужеземные гавани, то кроме груза, они привозили заморские диковины и заморские идеи. Вот почему в домах на Порлоке так много китайских вещиц. К тому же некоторые из этих старых шкиперов-судовладельцев обладали хорошим вкусом, денег у них было много, и, собираясь строить дом, они выписывали архитекторов из Англии. Вот почему на улице Порлок так чувствуется влияние Роберта Адама и архитектуры классицизма. Такова была тогдашняя мода в Англии. Но наряду с полуциркулярными окнами, каннелюрами и дорическими колоннами в каждом доме непременно имелась вдовья дорожка на крыше, откуда, по идее, верные жены могли всматриваться вдаль, ожидая возвращения кораблей. Иногда, возможно, так и бывало. Но Хоули, а также филипсы Элгары и Бейкеры – более старые семьи, все они как жили – так и живут на Вязовой, в домах так называемого раннего американского стиля, с островерхими крышами и обшивкой из корабельного тёса. И наш дом, старый дом Хоули, тоже такой, а кругом растут исполинские вязы, которым столько же лет, сколько и домам. На порлоке сохранились газовые фонари, только в них теперь вставлены электрические лампочки. Летом сюда съезжаются туристы полюбоваться городской архитектурой, вдохнуть, как они выражаются, аромат старины. А разве только старина обладает приятным ароматом? Не помню уже, при каких обстоятельствах Хоули породнились с верманскими Алленами. Это произошло вскоре после революции 1776 года. При желании было бы нетрудно проверить. Среди бумаг на чердаке наверняка есть какие нибудь свидетельства на этот счет когда умер мой отец мэри уже была по горло сыта историей семейства хоули и я вполне сочувственно отнесся к ее предложению снести все бумаги на чертак чужая семейная история не так уж занимательна мэри даже не уроженка нью бэйтауна ее родные ирландского происхождения но не католики последние обстоятельства Она всегда подчеркивает, мы ольстерцы, говорит она, сюда она приехала из Бостона. Впрочем, нет, я привез ее из Бостона, это будет вернее. Так ясно, будто это происходит сейчас, вижу нас обоих. Пугливый, нервничающий младший лейтенант Хоули в трехдневном отпуске и милая, трогательная, розовая и душистая девочка, вдвойне прелестная, «Благодаря юности и войне. Как серьезны, как неумолимо серьезны мы были. Меня убьют, а она всю жизнь будет верна памяти павшего героя. Все точно так же, как еще у миллионов оливковых мундиров и пестрых ситцевых платьев. И все легко могло кончиться обычной отставкой. Милый Джон и так далее».